Глава пятая. Сделка. Хугин медленно приходил в себя. Комната плыла по часовой стрелке, иногда возвращаясь на исходную. Во рту въедливый вкус крови, на этот раз собственной. Сверху, подмигивая, жужжала люминесцентная лампа. В помещении смердела уксусом и формальдегидом. Откашлившись, Окультист все же смог подняться на ноги, придерживаясь за стенку. Неподалеку валялся напарник, судя по всему, тоже познавший на себе груз бытия. «Вот ведь! Ну хотя бы живы, да?» – пробормотал здоровяк, протягивая руку Арвину. «Только на кой черт ты нас сюда притащил?» Парнишка встал и крепко обнял Хугина, чего тот явно не ожидал. Он вцепился пальцами в спину оккультиста и, казалось, готов был разрыдаться. Слова с тяжестью звенели по полупустому подземному комплексу. «Хук, прости, прости меня, накосячил. Василиск загипнотизировала, но она девушка на самом деле. Хорошая. Зря мы в лесу тогда... Хук, я во смерти был, с ума чуть не сошел, там все черное, одна пустота вокруг». Хугин крепко стиснул напарника, а затем встряхнул и, заглянув в глаза, спросил «Кто ты такой?» «Арвин?» «Неверно. Ты на службе клуба «Бездымное пламя»» «Позывной «Енах». Сейчас мы солдаты». «Нет в этом героизма, но и трусости не будет». «Очнись! Неважно, кто встанет напротив. Смерть, Василиск, иная сторона, демоны». Мы вонзим знамя клубовых хилую плоть, а после победы уйдем пить дешевый кофе. Потому что больше нам ни хера не светит. Невероятно, но Арвин сначала перестал трястись, а потом на его детское лицо вернулась улыбка. Тяжесть, въевшаяся в сердце, постепенно отступала. Да, нужно закончить работу. Именно. Все размышления о тяготах жизни после боя. А пока приказ. Ленных не брать!» «Оружие есть!» Янах пошарил за поясом!» «Кинжал пропал!» «В рюкзаке возьми ножницы Кайна!» Хуген быстрым движением разложил посох и проверил пламя. Звериные инстинкты потеряли эффект. Осталась только жажда крови. И он чувствовал, что скоро сможет утолить голод». Енах быстро извлек из рюкзака оружие, напоминающее длинные иглы, покрытые ржавчиной и затеяливым узором на кольцах. Попутно алхимик сбивчиво пересказывал важные детали, которые узнал от Милании. Выходит, у Бражникова сделка с идолом или, как его, местевиром. Хуген торопливо втирал в кожу серебряный порошок, защищающий от некротических воздействий. Вроде того... Они намеренно искали тебя, Хук. Раскрутив тонкий винтик, соединяющий половинки ножниц, Арвин сунул деталь под язык. С шипением она вошла в плоть. Алхимик зажмурился, но продолжил работу. Следовало немного порезать пальцы и напитать лезвие силой. «Особый порядок действий превратит коллекционный раритет в мощное оружие для уничтожения живой силы противника». Или не живой? Плевать. Бражников обезумел. Пора закрыть его проект раз и навсегда. Готов? Арвин кивнул. Одна из игл уже вросла в кость на тыльной стороне левой ладони. Правая еще приживалась. Так что по венам разливался крутой жар. Болезненная процедура стоила способности острых, как бритва лезвий, видеть врага и разгонять реакцию, нужную для атаки. Иногда казалось, что иглы сами ведут руки, направляя их в бою. Хугин как мог обрисовал то, что понял из видений. Добавив в общую схему рассказ напарника, картина складывалась неутешительная. Идол много лет отравлял округу, источая смерть. Советские ученые пытались взять явление под контроль, но сделали только хуже – Позже проект закрыли, но, видимо, Бражников продолжал работу. Если Мелания так и осталась молодой девушкой, то Бражников, скорее всего, тоже не постарел. Влияние идола. Как же? Конечно, Хугин умолчал о судьбе Саньки и о том, что Мария стала ведьмой. Стук шагов разносился по коридору, смешиваясь с шумом работающих систем скрежетала старая вентиляция. Из соседнего помещения, проход в которое когда-то закрывала шлюзная дверь, доносилось слабое зеленое свечение. Там обнаружились многочисленные емкости из толстого стекла, внутри которых плавали существа разной степени уродства. В самых маленьких находились мутанты, похожие на личинок майского жука с человеческими лицами, В объемных – более гуманоидные создания с чешуей, перепонками и рыбьими чертами. Мертвецкий свет играл тенями на недоразвитых носах и жабрах, отчего казалось, будто твари дышат и двигаются. Да, экспонаты, достойные цирка Гран-Гиньёль. Хугин быстро осматривал комнату, держа посох на готове. Скорее, жители Инсмута. «Думаешь, это от воздействия смерти, текущей через идол?» «А как еще, мать-перемать, что здесь творится?» Арвин постучал пальцем по стеклу, и ему показалось, что бледно-серая кожа одной из тварей пошла рябью, как бы отзываясь на колебания. В глубине лаборатории что-то загремело. Хугин показал жест, означающий «прикрывай», и тут же сорвался вперед, готовясь к худшему. Сеть узких коридоров с разбитой плиткой вывела их к скромному залу, в центре которого стоял он. За века идол совсем не изменился, только человек, приглажденный к нему стрелами, сильно высох. Сквозь тонкую, как пергамент, кожу просвечивали пожелтевшие ребра, Череп ввалился, а полностью сжавшиеся губы оголили ряды кривых зубов, среди которых зияли пустоты. Новые корни, разрушившие некогда прочный бетонный пол, простирались по всему помещению, оплетая стены и потолок. Часть из них уходила под землю, стремясь покинуть лабораторию». Нездоровые шишки цвета болотной тины пульсировали на большинстве ползучих отростков. «Вас только за смертью посылать!» Из-за неизвестного аппарата, похожего на большущий телескоп, вышел человек в белом халате. «Вижу, Мелания все-таки обманула, раз мальчишка не превратился. Хорошо, это не важно». Пражников почти не изменился. Волосы посидели, прибавилось морщин, но в целом такой же, как на старом фото. «Проф, хотели меня видеть?» «Что ж, я пришел». Хугин осторожно двинулся вперед, готовясь атаковать огненным кнутом. «Только одного не понимаю. Зачем все это? Мало было уничтожить Хактеран. «На понимание и не рассчитывал». «Полагаете, я здесь злодей, да?» В проект «Длань» входил не только этот комплекс. <кхм> Бражников неспешно огибал идол сзади, потирая руки. Множество ученых работали и в других лабораториях, изучая загадочные явления страны. Да, время великих людей. Черные телефоны с дозвоном до совершенно диких вещей. Эх, перемещающиеся дорожные знаки и гаражи, внутри которых жили... А, неважно. Все пошло к черту после развала. Нет, нет. Началось еще раньше. Ммм, а муки совести не навещают, да, проф? Сколько людей превратились в бродячек? Взять, к примеру, семью Куйшиш. Деда отравили да закопали в подвале собственного дома, отца Марии запугали. Тот бедолага спирт хлестал до конца дней. Бражников остановился и замер. Мертвенные глаза смотрели куда-то сквозь стены, а хилые пальцы перебирали пуговицы халата. «Приходится идти на жертвы!» Голос профессора сделался тихим и робким. «Анна, когда узнала, чем мы тут занимаемся, мутации, влияние смерти на местных, жить отказалась и детей, и детей за собой. А я? Что могу-то? Усилить излучение идола, превратить деревенских в бродячек? Да, с моральной точки зрения ужасно, не спорю. Зато они...» «Они навсегда со мной. Можно навещать их в Хактеране. Это все, что осталось. Все. Ничего больше нет. Жизнь отдал за науку, за перспективы». Профессор положил ладонь на темнейшую поверхность идола и прикрыл глаза. Что-то у земли слабо шевельнулось. На корнях лопнули нарывы, повеяло плесенью. Хугин жестом подал знак готовиться к бою. «Мистевир пообещал, что исправит мир, уважаемый Хугин. Только нужно пробудить... Язычник, пребывающий во смерти, сможет вытащить оттуда мою семью. Снова будем вместе, как раньше». Первый корень оторвался от левой стены и стремительно полетел в сторону шеи оккультиста. Свист раздался прямо над ухом. Лезвие Арвина точно отсекло щупальца, из которого с чавканьем вылились бурые ошметки и жижа, воняющая тухлятиной. Через секунду с потолка обрушился еще один корень, намереваясь раздавить пару надоедливых букашек. Удар размолотил остатки пола, подняв в воздух непроглядные облака пыли. Пламя хлестануло по махине почти сразу с двух сторон. Пока слепые щупала пытались отыскать Хугина, он танцевал, прижигая корни. Повсюду полыхало серебряное пламя, громко лопались и шипели живые наросты. Корни месили, крошили, взрывали остатки комнаты, превращая поле боя в хаос. С диким грохотом обрушилась бетонная плита. Арвин помчался в сторону Бражникова, который что-то шептал с закрытыми глазами, мерно раскачиваясь. «Не надо!» – заорал Хугин и рванул следом, замечая, как неестественно дрожит лоб профессора. Напарник не услышал. Вместо того, чтобы остановиться, он оттолкнулся от торчащей арматуры и, взмахнув рукой с иглой, налетел на фигуру в белом. Удар сердца. Лоб Бражникова с жутким хрустом расходится. На Арвина смотрит уродливый дергающийся глаз. Еще удар. Увязая в плотном пространстве, Хугин пытается отпихнуть друга, но не успевает. Профессор хватает Арвина за запястье. Ловким движением бражников выворачивает руку, и алхимик орет от бессилия. Хугин налетает на выставленное лезвие. Боль раскаленными гвоздями пробегает через живот к позвоночнику, мгновенно поднимаясь к мозгу. Звуки исчезают, и висящий на острие Хугин видит, как кровь и кусочки внутренностей орошают мумию человека под ним. Раскаты чудовищной боли полностью захлестывают сознание. Я переживал за тебя, Арвин. Волна... «Вался!» – успел сказать оккультист, прежде чем покинул этот мир. Тело Хугина соскользнуло с иглы алхимика и рухнуло к высушенным ногам мистевира. Профессор швырнул Арвина в дальний угол комнаты, наконец раскрыв человеческие глаза. Безумное лицо озарила яркая улыбка. Горящие, безостановочно бьющиеся в агонии корни просто опали, расползаясь едкими лужами. Сидящий у основания идола труп впитывал кровь Хугина. Первыми зашевелились губы. Они быстро набирали полноту, будто гнилые яблоки вновь становились зрелыми. Сухие ошметки лоскутами сползали с мумии, открывая яркую розовую кожу. Ладонь, прибитая к черепу, сначала брызнула гноем, а затем медленно протиснулась сквозь торчащие стрелы, собрала их в пучок и одним махом выдернула из глазницы. Рана быстро затягивалась, на месте дыры наливался глаз. Через минуту мистивир закашлялся и встал. Холодные серо-голубые зрачки нашарили радостного Бражникова. Так же ты надоел за эти годы сучий пес! Хрипло произнес варяк и сплюнул кровью, утерев рыжую бороду, густо распустившуюся на обновленном лице. Господин Мистевир, хочется напомнить про уговор. Конечно, господин Степан Константинович, конечно! Сделка есть, сделка. Щелкнув пальцами, мистевир подозвал профессора к себе, а затем резким ударом сломал бедолаге тонкую шею. Заливаясь хохотом, варяг пнул тело. ха ха ха ха Урод жалкий! Столько лет в заточении держал, пользовался силой, а тут исполните долг, господин! Гори в сволочь! Что же, обещание не нарушено!» Рассуждал варяк неторопливо подходя к Арвину. «Теперь он будет всегда с семьей!» Сгорбленная фигура поднялась за спиной у мести Вира. Профессор превратился в очередную бродячку. По грязным щекам Арвина катились крупные слезы. «Зачем именно его?» Резким движением варяк поднял алхимика с пола, еще раз щелкнул пальцами и пустая оболочка Бражникова Взяв на руки тело Хугина, поплелась прочь из лаборатории. Для начала спасибо. Очень приятно, что вы ребята пришли на зов. Мистивир широко улыбнулся, демонстрируя дыры на месте некоторых зубов. Впрочем, судьба определила выбор давным-давно. Предрешение. всему выходит, что человек не властен даже над своей волей. «Просто ответь, почему Хук?» Арвин не мог смотреть в глаза, прожигающие насквозь дом. «Видишь ли, там во смерти я заключил сделку. Меня подменить может только мой же потомок. Века ушли на то, чтобы проснуться и начать поиски. Еще идиот бражников вечно делал наперекосяк. В общем, не держи обиду». «Скоро мир изменится, вот увидишь» Больше не в силах слушать, Арвин просто пошел следом за виром. Лаборатория разрушалась Идол провалился под землю, прихватив остатки дохлых корней Гнили опоры, ржавели крепления Естественный порядок возвращался Влияние смерти слабело с каждой минутой Зал с мутантами опустел Колбы оказались разбиты. Местевир радостно рассказывал, что чуть не обезумил за столько времени, проведенного с изнанки жизни. Рассказывал про желание освободить духов, сместить планы бытия, наконец, дав возможность всему многообразию существ и нового мира вновь пребывать бок о бок с человеком. Арвин сдался и безвольно тащился за варягом. Они оказались на склоне холма среди чахлых сосен. Бражников опустил тело Хугина в ворох желтых иголок и побрел в поселок, расположенный внизу. Там люди левея имитировали работу лесопилки, а профессора ждала женщина с безвольно открытым ртом и парой детишек. Да! Местевир громко свистнул: Ну, пора прощаться! «Похорони друга, как подобает. Найди меня позже. О Милании позабочусь. Люди ее больше не обидят, уж поверь. Глядишь, жениться надумаешь. Буду ждать визита. Но не вздумай искать мести. Плохо кончится». Милания пришла на свист. Запрыгнув на змеиную спину, мистевир что-то крикнул на древнем языке, и неспешно Василиск пополз прочь, бросив полный взгляд печали на Арвина. «Будь осторожен, милый друг. Мы еще встретимся?» Знакомый голос отозвался в сознании. «Лани, не ходи с ним. Проведя столько времени во смерти, невозможно сохранить рассудок. Я давала обещание папе». Прости, что подвела. Не бросай меня в этой тьме. Когда Василиска окончательно скрылся, Арвин упал на колени и громко орал, пока не обессилил. Всыпались иголки с деревьев. Ветер трепал волосы мертвого друга, над которым алхимик лил слезы. Глава шестая. Безбилетник. Поезд сильно качало. Уже битый час ехали и никаких станций. А главное, долбанный туман мешал смотреть в окно, лишив Виктора единственного развлечения в командировке. Ну, кроме книг. Читать не хотелось. Нет, за туманом явно проглядывалось что-то черное, но именно что не ясно. В купе зашел мужчина. Старый, лощеный, одетый как-то по дореволюционному. Серая жилетка и дряхленькая кожаная сума выдавали в нем билетера. «Молодой человек, ваш проездной билет, будь добры!» Он занял место напротив. Поезд загудел встречному составу. Только сейчас Виктор заметил, что на голове билетера покоится блестящая медная корона с острыми пиками. Более всего он напоминал Деда Мороза. Своей густой белой бородой и седыми, аккуратно уложенными волосами. Только худой слишком, да нос длинный. Поправив круглые очки, билетер повторил вопрос. «А это, кажется, я документы забыл на вокзале». Виктор глупо шлепал руками по карманам, не чувствуя паспорта. «Ведька, вот стоило бегать так». «Чего?» Витька! Говорю, сухой трескучий голос казался чертовски знакомым. Стоило ли бегать? Все равно ж встретились. А, забыл, дырявая голова. Нет, вы ошибаетесь, просто надо сообщить на вокзал, вот разобраться же можно. Витьк, а Витьк, домой-то хочешь? Старик доверительно наклонился, сняв и положив на стол корону. «Конечно хочу». «Давай тогда клятву то исполняй и хорош придуриваться». «Эх, ведь с детства тебя помню. Забавный был, смешной. То пальцы в розетку сунет, то и заболеет. Сколько воспоминаний». Виктор смутно понимал ненормальность происходящего. «Разве обещал что-то?» Хугин нервно постукивал пальцами по расстеленной на столе клеенке. «Хугин? Это кто вообще?» «Конечно! Правда, ритуал не по плану пошел. Память отшибла. Надевай корону и возвращайся к домой». «А домой это куда?» «Надо же разобраться, понять...» «Да не надо ничего разбираться!» «Принц мне нужен, наследник, раз уж ты обладаешь качествами там, мудрость, доброта, рассудительность, решимость, выбор готов сделать трудный, то подходишь на должность. Это известный факт. Давай, а то мальчишка сейчас слезами захлебнется». «Какой мальчишка?» «Надевай!» – завопил старик, и Хугин наконец-то Решился. Корона пришлась так, будто он всю жизнь только к этому моменту шел. Туман за окном расступился, срывая покровы со смертной пустоты, воспоминания последних дней вернулись. Ха! А ведь идет тебе чертяга. Витьк, ну вот можно же, по-хорошему, правда? Не враги и чай! лощенный старик хитро улыбался. Э, стой! Чувствуя, что отрывается от земли, Хугин схватился за поручень, но тот оказался скользким, как от жира, поэтому оккультист вылетел в окно, уносимый потоком вверх. «Объясни, что происходит!» Крик растворился в пустоте, но ответ достиг сознания. «Словами историю не расскажешь, пером не напишешь, узнаешь остальное со временем». «Пока есть сила над мертвецами, пользуйся!» Свежий лесной воздух потоком хлынул в легкие так, что Хугин закашлялся. С трудом разлепив глаза, здоровяк обнаружил напарника валяющимся на земле рядом. В ствол ближайшие лиственницы воткнуты обломки ножниц Кайна. «Опять испортил вещицу!» «Кто шучил-то так?» Мысли текли вяло. Ни одной раны, как не было разреза на животе, откуда совсем недавно хлестала кровь. Онемевшие конечности постепенно возвращались в привычное состояние, жгло и крутило мышцы. Эй, Арвин, дай попить, а? Удивление, щенячья радость и испуг. Множество эмоций на перепачканном бетонной пылью и грязью лице алхимика сменялись одна за другой. «Хук, ты конченый, не, ну ты точно конченый! Как? Вот как?» «Уже все думал, думал могилу здесь копать или в клуб сообщить!» Арвин кинулся обнимать товарища, лупя по плечам. «Ага, копать собрался! Да ты в жизни ничего не копал!» «Надо на недельку на дачу куда-нибудь с картошкой хоть познакомишься». «Хорош, это же невозможно!» «Заставить тебя руками работать?» «Согласен, невозможно!» Хугин залился смехом. Сделку небольшую пришлось заключить. «О-о-о!» ной «Справим!» «Что с мистевиром?» «Что с идолом?» «Хотя нет!» «Потом расскажешь, голова сейчас лопнет!» Плохо? Арвин пошарил по карманам в поисках алхимических лекарств, но ничего не нашлось. Много мертвецов удерживаю на контроле, я теперь особенный, да. Принц нежити или вроде того. Хугин поднялся, облокотившись о ближайшую сосну. В клубе не обрадуются, мысленно отдал команду мертвецам, выстроившимся в шеренгу у поселка искать горючее и сжигать дома ко всем чертям. Исполнительные бродячки поспешили взяться за дело, и вскоре на полузгнившие деревянные избы набросились языки пламени. Хактаран вспыхнул, как спичка, похоронив остатки былого навеки вечные. Головная боль прошла, Хугин ощущал вкус свободы. Один за другим откреплялись от контроля ушедшие на покой мертвые селяне. Они заслужили отдых. «Знаешь, да плевать!» — радостно сообщил Хугин. «Нам положен отпуск. Задачу выполнили, выполнили, пусть и не без косяков. С другой стороны, информации о чокнутых ученых, семейных разборках, мутантах и секретных объектах не было изначально. Так что свяжись с главным через святое ухо, «Пусть вышлют сюда отряд». Арвин кивнул, глядя на Зарева, охватившее последний нетронутый дом. «Точно, рабочий день закончен, можно отдыхать». Документы, правда, остались в лаборатории вместе с рюкзаком. «Ничего, главный ради такого сам завалы разберет». Хугин мягко улыбнулся и потрепал напарника по волосам. Несерьезно возмутившись, Енах пихнул друга в бок, и вместе они отправились к речке, чтобы хоть немного отмыться от крови и грязи. Очередной рабочий день закончился хорошо. Впереди долгое ожидание группы поддержки, бесконечные нотации главного и пресные отчеты. Хугин смотрел в прозрачную гладь воды и думал о будущем. Не о том, в котором сбрендивший варяг будет мстить всему миру. Или где дикая ведьма с удовольствием воткнет острые когти ему в грудь. Нет, он думал о простых радостях, и вид искренне смеющегося золотовласого парнишки давал надежду, что когда-нибудь получится начать жить нормально. Во всяком случае, светлое ожидание этого момента придаст сил встретить новый день счастливым.